Глава шестая. Если честно, я не знаю, каким чудом в тот момент удержался от трансформации. Десятки любопытных взглядов рвали меня на части, что-то требовали и грозили превратиться в нечто большее, чем просто заинтересованность. Складывалось ощущение, что меня сейчас начнут резать на самые маленькие кусочки. Не знаю почему, но Иван Максимович Еремеев значил для собравшихся очень и очень много. Бизнесмен, конечно, поступил предусмотрительно и постарался оставить всем маленькие памятные подарки о своей персоне, но, судя по всему, уважаемой публике этого казалось мало. — Молодой человек, а где, собственно, упоминаемый вами внук? Михей Валерьянович не смог усидеть на месте и, вскочив со стула, протянул в мою сторону руку. — Вы ничего не хотите нам объяснить? — Какие деньги Еремеева? Что вообще происходит? — заорала ведьма, которую однажды обматерил Мирон. а затем едва не разрезал надвое. Странно, что она меня не вспомнила. Видимо, женская память и впрямь работает крайне избирательно. — Кто вы такой? — настойчиво дергала мой рукав пожилая женщина, сидящая рядом с проходом. — Я уверена, что нам стоит познакомиться поближе. — Документы! Кто-нибудь проверял документы у этого проходимца? Этот крик раздался откуда-то со спины, но у меня не было ни малейшего желания оборачиваться и выяснять, кто там такой настырный. Сердце подсказывало, что меня сейчас будут бить, причем, возможно, не только ногами. Банковский клерк, которого завела в зал Вера Борисовна, судя по всему, был в шаге от обморока и планировал в самое ближайшее время потерять сознание. Его лицо было не белым, а просто-напросто пепельным. Парень наверняка проклял сегодняшний день и тот случай, который заставил его казаться здесь с банковскими документами. А вот секретарша нотариуса, наоборот, выглядела весьма довольной, получая чуть ли не физическое удовлетворение от переполоха, которое она только что устроила. Интересно, на кого она работает? Неужели устроенная провокация делала рук Алексеева? Теоретически, конечно, возможно, но вот только зачем? Какую выгоду от скандала получает старый нотариус? Желание убивать внутри росло с космической скоростью. Я понимал, что моя трансформация закончится огромной кровью, И, соответственно, ничем хорошим, но сдерживаться с каждым мгновением становилось все тяжелее. Крики вокруг становились громче, еще немного, и я либо сорвусь, либо на меня кто-то набросится. Надо уходить, но скажите на милость, как мне сейчас выбраться из зала? Драки, скорее всего, избежать не получится. Эдик, падла такая, я ж тебя с того света достану. В какую клаку ты меня засунул? Хаос вокруг продолжал нарастать, но гомон, приглашенных гостей, внезапно перекрыл мощный рык нотариуса. «Молчать!» Это был тот самый случай, когда крик имел буквально-таки физическое воплощение. Лично меня ощутимо качнуло, а несчастный банковский клерк вовсе упал на колени и, кажется, задергался в судорогах. Возгласы вокруг смолкли, и все присутствующие в зале уставились на пожилого юриста, который почему-то выглядел абсолютно спокойным и невозмутимым. Да уж, господин Алексеев Яна непростой дедушка, как бы кому не хотелось подумать обратно. Вести себя подобным образом в присутствии столь опасной публики может себе позволить только очень и очень уверенный в своих силах персонаж. Причем вряд ли будет правильно назвать его человеком. Никто не попытался возразить нотариусу, перебить его или вообще проигнорировать распоряжение. В зале опять стояла тишина, прерываемая лишь стонами и дерганиями банковского клерка. — Вера Боисовна, — спокойно сказал Алексеев, обведя почтенную публику внимательным взглядом, — отведите господина Вьянокова и Бьянковского служащего в офис Еемеевских манфактур. Я думаю, что мы уже закончили. Он проследил за тем, как я и, видимо, помогаем подняться все еще дергающемуся молодому человеку, а затем продолжил неторопливо говорить, буквально чеканя каждое слово. — Это мой офис. «Господя, и ви все, наверное, забили Павела поведение в нем». Каждое слово Алексеева отдавало эхом, накрывая зал целиком и отбивая всякое желание говорить что-то против. Наоборот, казалось, что речь старика погружает слушавших его в некое подобие транса. По-любому это результат магии, а не природный харизм Алексеева. Хотя и надо признать, что заклинание достаточно полезное, Дальнейший монолог нотариуса до моих ушей уже не долетел. Взяв юношу на руки, я проследовал след за секретаршей в сторону лифта. Поначалу мне казалось, что мы должны выйти на улицу или воспользоваться каким-то подземным переходом, но все оказалось гораздо проще и прозаичнее. «Офис господина Еремеева находится на 75-м этаже», пояснила ведьма, нажав кнопку вызова. К моему удивлению, Вера Борисовна вела себя абсолютно естественно. Как будто ничего особенного только что не произошло. Ну, подумаешь, переполох устроила. Впрочем, я спускать ей с рук подобные фокусы не собирался. — А вам не кажется, Вера Борисовна, что вы сейчас перегнули палку? Начал было я выплескивать, наконец, свое недовольство, несмотря на снисходительную улыбку ведьмы. Вернее, сотворили что-то абсолютно непотребное. — Я? — делано удивился секретарша Алексеева. — Я всего лишь привела к вам служащего банка, как вы и просили. Он, кстати, живой? Я уже открыл рот, чтобы прикрикнуть на нее, но в этот момент двери лифта распахнулись, и Вера Борисовна шагнула внутрь кабины. Я уже занес ногу, чтобы сделать шаг следом, как вдруг из-за спины раздался неожиданный возглас. — Подождите, подождите! Я поеду с вами! В лифт буквально влетел невысокий кругленький мужчина, затянутый в черный строгий костюм и галстук невыразительного цвета. Причем, в отличие от меня, ему явно было комфортно в этой униформе. Пиджак и брюки смотрелись на нем второй кожей, и, судя по его довольной улыбке, ему явно нигде не жало и не натирало. Впрочем, я запросто мог ошибаться. Возможно, мужчина тоже страдал, как и я, а защемление лицевого нерва – вещь довольно распространенная. Он как дергается. Явно что-то не так со здоровьем. Поворачиваясь всем телом в разные стороны, неизвестный быстрыми движениями огляделся вокруг... не задерживая взглядом ни на каких деталях, а затем как-то по-клоунски щелкнул каблуками и зачем-то наклонил голову на правый бок, глядя прямо на меня. «Андрей Александрович, разрешите представиться? Неклюдов Олег Дмитриевич, вице-президент компании Еремеевские мануфактуры». «О как!» — искренне удивился я, а затем поставил на ноги уже пришедшего в сознание банковского служащего. «Любезный, хватит притворяться. Отдайте мне карточки и отправляйтесь спать в другое место». Парень, судя по всему, от всего увиденного потихонечку начинал ехать крышей, поэтому на мои слова отреагировал не совсем адекватно. Он молча смотрел на нас троих широко раскрытыми глазами и только открывал рот, как выброшенный на берег реки рыба. «Юноша, ну что же вы молчите?» — поторопила его Вера Борисовна. «Где финансовые документы для Еремеева?» «У... у, у меня». Оказывается, парень еще и заикался. Как его с таким дефектом речи в банк работать взяли? Молодой человек, перестаньте трястись! Неожиданно жестко рявкнул Неклюдов. Вы на работе или где? Вам задали вопрос. Отвечайте нормально! Документы на открытие банковских счетов, карточки и конверты с пин-кодами. У меня! Крик и впрямь подействовал на банковского клерка отрезвляюще. По крайней мере, заикаться он и правда перестал. Надо расписаться в акте приема передачи. А еще я могу помочь настроить банковское приложение и предложить кредитную карту нашего банка». «Юноша, ты сдурел?» — выругалась секретарша Алексеева. «Счета в общей сложности почти на сто миллионов долларов. Зачем ему ваша кредитка сдалась? Отдай документы и свободен». Расписываясь на формализованном бланке, я подумал, что ведьма и впрямь неплохо считает чужие деньги. «Девяносто миллионов долларов? Что-то там в евро и что-то в рублях?» Я и не задумывался, сколько все это вместе. Но мое и ладно. А вот она не поленилась, прикинула. С каждой секундой Вера Борисовна нравилась мне все меньше и меньше. Не знаю, может быть, у Алексеева в потустороннем мире и впрямь прекрасная репутация, но вот его секретарша явно напрашивается на неприятности. Ведет себя как-то чересчур независимо и по-хозяйски. Ругаться с ней в присутствии Никлюдовыми не, не хотелось, но вот компания начинала откровенно напрягать. Лифт прибыл на нужный этаж, На юноша из банка выходить из него отказался. «Я вам все отдал», — промямлил он опасливо, глядя на меня и на Веру Борисовну. «Там, если что, визитка приколота. Звоните. Наша служба технической поддержки ответит вам на все вопросы». Я кивнул парню, и он с облегчением нажал кнопку первого этажа. Чует мое сердце, сегодняшний рабочий день в его банковской карьере был последним. Ну, по крайней мере, в пределах района Москва-Сити. Еще пара таких приключений, и он пополнит ряды молодых инфарктников. Впрочем, я постарался выкинуть парня из памяти сразу же, как только сомкнулись створки лифта. У него свои проблемы, у меня свои, так что не стоит тратить время на того, кого, возможно, больше никогда не увидишь. Тем более мое внимание почти сразу же привлекла окружающая обстановка. Здесь все выглядело совсем не так, как перед офисом Алексеева. Мягкий ворс под ногами... выкрашенные в ярко-изумрудный цвет стены и огромная мозаика из камней на одной из стен. Поверх инсталляции шла огромная надпись золотыми буквами «Еремеевские мануфактуры». Однако посетителю прямо с порога дают понять, что он пришел в солидное место, где водятся серьезные деньги. Признаться честно, если бы я попал на этот этаж при других обстоятельствах, то немедленно бы вызвал лифт и отправился обратно. «Общение с этой компанией мне явно не по карману. А вот Вера Борисовна, похоже, бывала здесь неоднократно. Она вышла из лифта уверенным шагом, а девочка на ресепшен, увидев ведьму, расцвела в доброжелательной улыбке». «Добрый день!» С заученными интонациями пропела сотрудница мануфактур. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Затем она увидела за спиной секретарши Неклюдова и буквально подпрыгнула на месте. «Здравствуйте, Олег Дмитриевич!» Почему-то растерялась она. «А вы уже вернулись?» «А не должен был?» – язвительно поинтересовался вице-председатель. «Или я должен был спросить вашего разрешения?» «Леночка, позовите, пожалуйста, господина Якимова». Непонятно, по какому праву влезла в диалог ведьма. «Это представитель нового владельца вашей компании. Ему надо показать кабинет и познакомиться с коллективом». Трансформация Леночки выглядела результатом какого-то неизвестного человечеству заклинания. Взгляд девушки за стойкой ресепшн, обращенный ко мне, моментально стал масляным, а пуговицы на кофточке девушки начали расстегиваться сами собой. Ой! протянула она, облизывая меня взглядом и почему-то изгибаясь всем телом. Разрешите представиться, Елена, у меня два высших. Я, Кимова, позови! жестко оборвал девушку Неклюдов. Успеешь еще свои прелести продемонстрировать? А ведь Вера Борисовна здесь явно часто бывала. Проскочила мысль у меня в голове. Судя по всему, каждый второй считает своим долгом докладывать ей последние новости. Понятное дело, что великого открытия я не совершил, да и момент для подобных рассуждений наверняка не самый удачный. Но почему-то стало некомфортно. Вот знал же, что день, начинающийся с примерки галстука, ничем хорошим закончиться не может. Сейчас мне хотелось как можно быстрее срулить куда-нибудь подальше от Москва-Сити, Тем более, что я вроде все сводила, дела сделал, да и банковские карточки для француза забрал. Чует мое сердце, покоя в этом районе Москвы и мне не дождаться. Так нет, Якимо! Проблеила Леночка, стараясь не встречаться взглядом ни с ведьмой, ни с председателем. Он сегодня не приходил. Даже так? Оживился Неклюдов. Ну что ж, возможно, это и к лучшему. Я в произошедшем на моих глазах диалоги вообще ничего не понял. Мой бедный, несколько раз изнасилованный за утро мозг, невыносимо страдал от обилия новой информации. Единственная связанная мысль касалась способа выбраться из здания, но парашют собой захватить я не удосужился. А 75-й этаж не самое лучшее место для прыжков. Надо было ехать вниз вместе с банковским клерком. Но и думать об этом стоило раньше. Никрюдов сделал несколько шагов вперед, а затем обернулся ко мне. «Андрей Александрович, вы сможете войти?» Вопрос поначалу я не понял, но списал это на усталость, тупо кивнув и последовав вслед за Неклюдовым. И лишь подойдя к нему практически вплотную, я понял, что интерес вице-председателя явно не был простой вежливостью. Я обернулся и обнаружил, что ведьма осталась стоять на том же месте с выражением крайнего удивления на лице. Она попеременно смотрела то на меня, то на стеклянную полосу в полу, как будто бы чего-то явно не понимая. Я видел этот блестящий ручеек под ногами, но не придал ему ровным счетом никакого значения. — А это что? — недоуменно поинтересовался я у Неклюдова в виде его замешательства. Леночке в этот момент не хватало только ведра попкорна. Секретарша явно наслаждалась бесплатным спектаклем, смысл которого ускользал от моего понимания. — Андрей Александрович, — наконец взял себя в руки Неклюдов, — давайте поговорим в кабинете. — А вы, Вера Борисовна, извините, и Кимова нет. так что вы сегодня обойдетесь без чашечки кофе. Судя по всему, стеклянная полоса на полу представляла собой какой-то защитный оберег, и по разумению моих новых знакомых я никак не мог переступить его. Ну, извините, я и сам периодически поражаюсь своим способностям. Светка вон тоже не знала, что я крючком вязать умею, а сейчас с гордостью щеголяет в шарфе, который я подарил ей на день рождения. Ведьма, как мне показалось, презрительно фыркнула, И гордо, вскинув голову, удалилась в сторону лифта. «Андрей Александрович, пойдемте. Все готово, все готово!» Без остановки тараторил Неклюдов, дергая меня за рукав и не давая насладиться видом уходящей Веры Борисовны. «Я покажу вам ваш кабинет, познакомлю с персоналом». «Олег Дмитриевич, может быть, кофе?» — предложила Леночка. «Ольга Михайловна тоже не вышла на работу. Сказала, что вы ей отгула предоставили». «Потом, я позвоню!» — продолжал тянуть меня за рукав Неклюдов. — Елена, лучше займитесь своими прямыми обязанностями. Позвоните Якимову и выясните, почему он не вышел на работу. Леночку явно распирало от любопытства, но Некрюдова это абсолютно не интересовало. — Пойдемте, Андрей Александрович. Вновь потянул меня за рукав вице-председатель. — Пойдемте, я сейчас покажу вам, как у нас здесь все устроено. Посмотрите, впрямь было на что. Может быть, конечно, я просто слишком мало бывал в деловых центрах, но обычно в офисы мне представлялись по-другому. Небольшие клетушки, разделенные пластиковыми перегородками, куча принтеров, факсов, ксероксов. Что там еще в сериалах, в американских фильмах показывают? А, точно, огромный ксерокс и кулер с водичкой. Кстати, где он? Олег Дмитриевич, поинтересовался я у Неклюдова, который только-только открыл рот, чтобы начать экскурсию. А где у вас кулер? Кто? Распахнул глаза вице-председатель. Зачем кулер? У нас в бутылках вода, нам ее под заказ привозят. а глубокомысленно покивал, я чувствую себя полным идиотом. Но ну, если под заказ...» Короче, еремеевские мануфактуры в мой стандарт офиса никак не вписывались. Огромное свободное пространство, дорогой ковролин на полу, панорамные окна, закрытые не жалюзи, а толстыми шторами, стены увешаны картинами и десятки самых разнообразных деревянных фигур по всему офису. Они стояли на полу, висели на обоях и даже на потолке». Если честно, я вообще остановился и залюбовался таким великолепием. Поначалу мне показалось, что это просто фигуры абстрактных людей и животных, но потом я понял, что ошибаюсь. Некоторые образы я узнавал, и чем больше было такого узнавания, тем сильнее начинала потеть рубашка на моей спине. Вот многорукая богиня Кали, известная в индуизме как уничтожительница демонов. Египетский сфинкс в деревянном исполнении смотрелся внушительно и совсем не отличался от каменного собрата. Голова сирены с прической из змей висела на стене. Жар птицы или алканост никогда не знал в чем различие, парила под потолком. «Иван Максимович собирал эту коллекцию долгие годы», — негромко произнес оказавшийся рядом Неклюдов. «Здесь нет ни одного новодела. У каждого предмета своя длинная и интересная история». «Занятно». Только и смог произнести, я не отрывая взгляда от маленького старичка в шляпе с очень широкими полями. Последние несколько минут мне казалось, что у деревянной статуи живые глаза, и они внимательно следят за моим поведением. Иван Максимович считал, что наш бизнес нуждается в дополнительной защите. Голос Неклюдова стал мягким, как патока. Он утверждал, что в случае необходимости некоторые из этих истуканов обязательно придут нам на помощь. Вот теперь я смотрел уже на вице-председателя. Он сейчас говорит серьезно? «Возможно, вы удивитесь, Андрей Александрович», — продолжал тем временем Олег Дмитриевич, — «но некоторые деловые партнеры господина Еремеева никогда не были в нашем офисе». В этот момент мне показалось, что я натуральным образом начинаю сходить с ума, потому что висящая на гордине возле окна белка при этих словах Неклюдова нагло мне подмигнула. «Так, Олег Дмитриевич», — прервал я вице-президента, президент «это все наверняка интересно, но сейчас, если честно, я очень устал». «Давайте обсудим вопросы, касающиеся Жанна Марии Еремеева, и я поеду домой. Хорошо?» «Пойдемте», — легко согласился Неклюдов. «Здесь у нас производственная площадь, а кабинет руководства находится вон в том крыле». Я обернулся вслед за движением его руки, но разглядеть двери в причудливом декоре офиса оказалось затруднительно. «Мой кабинет справа, в нем нет окон», — продолжал объяснять мне Неклюдов. «А кабинет Ивана Максимовича вон там, в конце коридора». Голос вице-президента внезапно потух. Вернее, был его кабинет. Гораздо тише продолжал Неклюдов. «Теперь, наверное, ваш. Не мой, а нового владельца компании». Еще раз напомнил я Олегу Дмитриевичу. «Возможно, что завтра вы меня здесь и не увидите». «Ну да, ну да», — покивал Неклюдов. «Впрочем, загадывать на завтра в наше время занятия неблагодарны». Мне показалось, или в его голосе просказила грусть. Никак не могу понять этого человека. Он вроде искренне переживает о смерти своего начальника и в то же время ведет себя как-то неестественно. Как будто бы уже перевернул страницу и теперь думает о будущем. «Давайте поговорим», — предложил я вице-председателю. «Сядем в кабинете Ивана Максимовича, и вы расскажете мне, чем занимается ваша фирма. Вряд ли кто-то знает об этом лучше вас. А это удобно?» Почему-то с опаской посмотрел на меня Великов. Я думал, что мы поговорим в моих апартаментах. Странно, почему он не хочет идти в кабинет Еремеева? Такое ощущение, что каждое место в этом офисе имеет свой особенный, буквально сакральный смысл. Интересно, в кабинете Еремеева тоже какие-нибудь особенные деревянные фигуры. Олег Дмитриевич, давайте все-таки пройдем в кабинет директора, предложил я вице-президент. Мне же надо что-то рассказать Жанну Мария о его новом рабочем месте. Неклюдов явно собирался мне что-то возразить, но затем только кивнул и добавил. «Сейчас я возьму ключи, а вы пока проходите». Он ушел в сторону ресепшн, а я, продолжая разглядывать офис, направился в сторону, указанную вице-президентом. Здесь не было прямых линий, и даже путь к кабинету Еремеева оказался извилистой тропинкой среди каких-то тропических растений, пальм и скульптур. Свернув за угол, я замер пораженный. Такого я точно не ожидал. Перед входом в кабинет оказалась установлена огромная деревянная экспозиция. Высокий, худой старик, пышная борода, на голове что-то вроде шапки, волос не видно, но я почему-то подсознательно уверен, что они у старика абсолютно седые. Узкое худое лицо выглядело печальным, но сквозь грусть можно было отчетливо разглядеть вековую мудрость. Скульптура была вырезана таким образом, что взгляд старика был направлен куда-то вниз, Но мастер сумел передать напряжение фигуры. Казалось, что в любую секунду мужчина может повернуть голову и посмотреть прямо на тебя. Левая рука сжимала посох, усеянный неизвестными мне письменами, а правая... Внезапно я понял, кому посвящена эта экспозиция. Правая рука старика лежала на холке огромного медведя, который, даже стоя на четвереньках, был гораздо выше пояса своего спутника. Это же Велес, древний бог славян и покровитель всех оборотней. Я, конечно же, знал, что не все согласны с моим мнением, и версия об истинном значении Велеса сейчас гуляет превеликое множество. Одни говорили, что это бог плодородия, другие считали его покровителем домашнего скота, а в некоторых книгах вообще писали, что Велес и волос – это абсолютно разные сущности. Однажды я провел в интернете целый день, но так и не понял, где искать истину. Спрашивать же мне было не у кого. Вряд ли кто-то из моих знакомых водил дружбу с Велесом лично. Так что я просто считал этого бога покровителем всех оборотней, а значит и лично меня, поэтому полагал для себя этот вопрос закрытым. Но это я. А вот что эта скульптура делает перед кабинетом Еремеева? Странный офис. Внезапно я почувствовал на себя пристальный взгляд. Вокруг никого не было, но ощущение взгляда не исчезало. Наверное, я точно схожу с ума, но кажется, что на меня смотрит сам Велес. Желание развернуться и уйти становилось невыносимым. Я смотрел на скульптуру, разглядывал старика и медведя, а старик смотрел на меня. В этом мире, возможно, все. В этом я уже давно убедился. Мы смотрели друг на друга, может быть, две минуты, а может быть, гораздо дольше. Глаза скульптуры казались мне живыми, и я непроизвольно тонул в них, погружаясь все глубже и глубже. «Андрей Александрович!» Голос Неклюдова раздался, как гром среди ясного неба. «Андрей Александрович, а вы оборотень?»